Но Мэмо выжила в то лето. Майк помнил, как странно было видеть гостиную, обычно центр домашней деятельности Мэмо, превращенный в комнату тяжело больного человека. Вместе с остальными членами семьи он ждал конца. Она выжила в то лето. К осени бабушка уже научилась выражать желания с помощью целой системы кодовых морганий. К Рождеству она уже могла говорить – Правда, разбирать слова могли только домашние. К Пасхе она, выиграв битву со своим собственным телом, уже могла пользоваться правой рукой и даже садиться в кресле. Через три дня после Пасхи случился второй удар, а месяцем позже — третий. Последние полтора года Мэму была лишь чуть больше, чем труп, обладающий способностью дышать. Ее лицо пожелтело и сморщилось — запястья скрючились, как лапы мертвой птицы. Она не могла двигаться, не могла контролировать телесные отправления, не имела иной возможности сноситься с миром, кроме своего мигания, но она продолжала жить. Когда Майк вошел в гостиную, за окном уже сгустились сумерки. Он зажег керосиновую лампу, В их доме уже давно провели электричество, но Мэмо всегда предпочитала масляные светильники в своей комнате наверху, и теперь они продолжили эту традицию, и сразу подошел к высокой кровати, в которой лежала бабушка. Она лежала на правом боку, глядя на него, как, впрочем, и каждый день, за исключением таких дней, когда они переворачивали ее на другую сторону, чтобы по возможности избежать вечных пролежней. Лицо Мэмо Покрывала сеть морщин, оно выглядело желтым, каким-то восковым, даже нечеловеческим. Глаза смотрели черно и пусто, будто слегка расширившиеся от того страшного внутреннего давления, которое возникало от бессилия передать мысль, лежащую за ними. Изо рта вытекала тонкая струйка слюны, и Майк взял одно из чистых полотенец, лежавших в ногах кровати, и промокнул ей рот. Затем проверил, не нужно ли переодеть бабушку. Это была забота сестер, и он не собирался сменять их в этом. Но он присматривал за Мэмо больше, чем они все вместе взятые, и все потребности и отправления бабушкиных почек или кишечника не были для него тайной. Она оказалась чистой и сухой, и он сел на низенький стульчик и взял ее за руку. «Сегодня такая чудесная погода, Мэмо», — прошептал он. Майк сам не знал, почему он шепчет в ее присутствии, но так было всегда. Он заметил, что и остальные тоже разговаривали при бабушке шепотом, даже мать. Настоящее лето. Майк оглядел комнату. На окнах тяжелые занавески. Столик заставлен склянками с лекарствами. Тут же стояли и старинные ферротипы и пожелтевшие от сепи и фотографии, отображавшие ее жизнь, когда она была жива. Сколько еще должно пройти времени, прежде чем она сможет снова взглянуть на старые фотоснимки? В углу стояла старая Викторола, и Майк поставил одну из ее любимых пластинок — арию из сивильского цирюльника в исполнении Карузо. Мощные фиаритуры прекрасного голоса заполнили комнату. Мэму не отозвалась на них ни одним движением, даже не моргнула, но Майк подумал, что она слышит музыку. Он снова вытер слюну с ее подбородка и уголка рта, поудобнее устроил ее на подушках и снова сел на скамеечку, продолжая держать ее руку. Она была совершенно сухая и как будто мертвая. Именно Мэма когда-то в День всех святых рассказала ему историю обезьяния лапа, когда он был маленьким, напугав его так сильно, что Майк потом в течение полугода не мог спать без света. «А что, если бы я поклялся на руке Мэмо?» — подумал Майк и тут же прогнал недобрую мысль. В искуплении он тут же прочел про себя молитву Богородицы. «Мама с отцом уехали потанцевать», — зашептал он снова, стараясь произносить слова как можно разборчивее. Пластинка играла совсем тихо, больше похоже было на звук органа, чем на человеческий голос. «Мэри и Пэк ушли в кино». «Дейл сказал, что сегодня показывают фильм «Машина времени». Он говорит, что это про парня, который отправился в будущее или что-то в этом роде». Тут Майк замолчал и пристальнее посмотрел на бабушку. Ему почудилось легкое движение ее ног под одеялом, шевеление самого одеяла. Затем донесся тихий звук испускаемых газов. Майк быстро заговорил, чтобы скрыть свое смущение. «Довольно дикая идея, правда, Мэмо?» Отправиться в будущее? Дейл говорит, что когда-нибудь люди научатся путешествовать во времени, но Кевин сказал, что это невозможно. Он говорит, что это совсем не то, что путешествовать в пространстве, как сделали русские со своим спутником. Помнишь, за которым мы с тобой следили пару лет назад? Я сказал, что, может, они в следующий раз пошлют человека, а ты сказала, что хотела бы тоже отправиться в космос. Но Кев говорит, что путешествовать во времени – особенно назад, невозможно. Он сказал, что это может породить множество пара. Майк попытался выговорить трудное слово. Он терпеть не мог выглядеть глупо перед Мэмо. Она была единственным в их семье человеком, который не считал его глупым, когда его оставили в четвертом классе. Пара... парадоксов, вот. Например, что будет, если ты отправишься в прошлое и случайно убьешь там своего дедушку? Тут Майк сразу заткнулся, когда понял, что он говорит. Его дедушка, муж Мэмо, погиб в зерновом элеваторе 32 года назад, когда металлическая дверь случайно открылась, и на него изверглось 11 тонн зерна, когда он чистил главный бункер. Майк однажды слышал, как его отец рассказывал кому-то, что старый Дэвин Холлиген боролся с растущей зерновой кучей, как собака, пока не задохнулся а показала, что его легкие были заполнены зерном и пылью, как две битком набитые сумы. Майк снова взглянул на руку Мэмо. Он погладил пальцы, думая о том осеннем вечере, когда ему было лет шесть-семь, и Мэмо, сидя за шитьем в этой же самой гостиной, разговаривала с ним. — Майкл, твой дедушка ушел, когда за ним пришел господин Смерть. Человек в черном плаще вошел в зерновой элеватор и взял моего Девина за руку. Но мой муж выдержал целую битву. И какую битву? И что же мне, Майк, дорогой мой мальчик, придется делать, когда он явится за мной? Я не позволю ему войти и схватить меня. Без драки я не сдамся. Нет, Майк, ни за что не сдамся». После этого Майк вообразил смерть в виде человека в темном плаще и мысленно видел, как Мэмо побеждает его так, как победила бешеную собаку. Сейчас он наклонился и заглянул ей в глаза, как будто близость могла бы помочь установлению контакта. Но в глазах он видел лишь отражение собственного лица, слегка искаженное в линзах зрачков, и мигание керосиновой лампы. — Я не впущу его, Мэмо, — прошептал он. Его дыхание шевелило тонкие волоски на ее щеке. «Я не впущу его, пока ты не прикажешь мне». К оконному стеклу, видневшемуся между занавесками и стеной, прижималась снаружи чернота. Вверху скрипели досками стены старого дома. Снаружи что-то скребло по стеклу. Пластинка кончилась, Игла теперь скользила по пустым бороздкам, скрежеща как коготь по камню, но Майк продолжал сидеть, не шевелясь, близко наклонившись к Мэмо и крепко сжимая ее руку в своих. Теперь летучие мыши казались чем-то смешным и далеким и наполовину забытым, когда Дейл Стюарт с братом сидели около эстрады и смотрели фильм «Машина времени». Дейл уже знал, что будут показывать этот фильм. Мистер Эшли Монтегю часто привозил фильмы через несколько дней после показа их в Пиории, и до смерти хотел посмотреть его, так как около года назад прочитал книжку. Ветерок шуршал в листве деревьев, когда Рот Тейлор спас Иветту Мимье, когда она тонула в потоке, пока медлительный Элой безучастно наблюдал за происходящим. Лоуренс сидел, поджав под себя ноги, как он делал всегда, когда бывал взволнован и жевал последней крупинки попкорна, запивая его лимонадом доктор Пеппер, который они купили прямо в парке. Широко распахнутыми глазами он следил за тем, как Рот Тейлор спускается в подземный мир Морлоков. Затем прижался поближе к брату. «Все в порядке», — прошептал ему Дейл. «Они боятся света, а у этого парня есть спички». На экране глаза Морлоков зажглись желтым светом и стали похожими на светляков в кустах южной оконечности парка. Рот Тейлор зажег первую спичку, и чудовище подались назад, защищая глаза синими лапами. Листья над головами мальчиков продолжали шуршать, и Дейл глянул вверх, заметив, что звезды наполовину скрылись за тучами. Он только понадеялся, что кино успеет закончиться до того, как пойдет дождь. Мистер Эшли Монтегю установил около эстрады два дополнительных выносных микрофона в добавлении к тому, который был установлен в самом проекторе, но звук все равно был негромким. Сейчас крики рода Тейлора и вопли разгневанных морлоков смешались с шелестом листьев на ветру и хлопанием кожаных крыльев шмыгающих летучих мышей. Лоуренс еще ближе подвинулся к нему — На его джинсах еще появилось пятно от травы, но он ничего не замечал и даже забыл про попкорн. Он снял кепку и стал жевать козырек, как делал всегда в минуты волнения. «Все нормально», — и Дейл мягко потрепал брата по плечу. «Он выведет Виенну из пещеры». Цветные образы продолжали на экране свою пляску. Дион сидел на кухне за своим поздним ужином, когда услышал шум приближающегося грузовика. Как правило, в своей комнатке в подвале с включенным радио он не слышал таких звуков, но сейчас входная дверь была открыта, окна распахнуты настежь, и кругом царила полная тишина, не считая непрерывного летнего гула сверчков, древесных лягушек и случайного хлопанья металлической двери, ведущей в свиной хлев. «Что-то старик сегодня рано», — подумал Дьюан, но в ту же секунду понял, что шум исходит от незнакомой машины. Этот грузовик был гораздо больше, по крайней мере, его двигатель был мощнее. Дьюан пригнулся и выглянул за дверь. Через несколько недель, когда пшеница подрастет, она скроет из глаз подъездную аллею, но сейчас видимость еще позволяла просматривать ближайшие сотни ярдов или около того». Машина не появилась, и не слышно было скрежето колес по гравию. Дион нахмурился, откусил кусок ливерной колбасы и вышел за дверь. Затем он обошел вокруг дома и сарая, чтобы получше видеть подъездную аллею. Случалось, что люди заезжали на нее, но это бывало довольно редко. Звук определенно принадлежал грузовику — Дядя Арт отказывался водить такие машины, говоря, что жизнь в сельской местности достаточно тошнотворна и без того, чтобы усаживаться за руль этой безобразнейшей из форм автомобилей, когда-либо созданных в Детройте, и мотор, звук которого слышал Дион, не принадлежал Кадиллаку дяди Арта. Дион стоял в теплой тишине, доедая сэндвич и глядя вдоль дороги. Небо было совершенно темным. По нему скользили бесформенные облака, и поля низких колосьев в полном молчании приготовились к буре. В канавах мелькали светлячки, и на фоне раскидистой дикой яблони тоже виднелись их голубоватые огоньки. Огромный грузовик с погашенными фарами неподвижно замер вблизи въезда в аллею примерно в сотни ярдов от Дьюана. Он не видел деталей, мог только разглядеть, что темный контур машины формировал сплошное черное пятно там, где должно было быть место для фар. Юан помедлил несколько секунд, прикончил бутерброд и попытался тем временем решить, знает ли он кого-нибудь, у кого примерно такой грузовик и кто мог бы к ним приехать в субботний не вечер. Нет, таких он не знал. Возможно, кто-то привез старика пьяным, Такое случалось прежде, но не в такую рань. Далеко на юге сверкнула молния, но грома не было слышно. Слишком далеко. Мгновенный свет не дал Диону возможности разглядеть что-либо получше, лишь подтвердил, что машина еще была здесь. Что-то теплое прижалось к голени мальчика. ш, -ш, -ш прошептал он, опускаясь на одно колено, чтобы обнять собачью шею. Та дрожала и издавала странные звуки, ничуть не похожие на ее обычное рычание. Ш, -ш, ш снова шепнул Дьюан и погладил собаку по голове, но та не переставала дрожать. «Если бы они вышли из грузовика, то были бы уже здесь», — подумал Дьюан, и тут же новая мысль. «Кто они?» «Пошли, Уит!» — тихо проговорил он. Взяв Колли за ошейник, он вернулся в дом, выключил свет и... Прошел в соседнюю комнатку, которую старик важно называл своим кабинетом, взял со стола ключ, вернулся в столовую и отпер сундук, в котором, как он давно знал, лежали отцовские ружья. Секунду поколебавшись, он оставил на месте двухстволку 30 и 12-калибровый и взял помповое пневматическое ружье 16 калибра. В кухне завыл Уитгенштейн, скребя лапами по линолеуму. ш тихо проговорил Дьюан. «Все нормально, мальчик!» Он проверил казенную часть, чтобы убедиться, что она чистая, зарядил ее, снова проверил, держа пустой магазин против света и открыл нижний ящик стола. Патроны лежали, как обычно, в желтой коробке. Пять из них Дьюан быстро вставил в магазин, три положил в карман фланелевой рубашки и, пригнувшись, вернулся в столовую. Уитгенштейн залаял. Дьюан оставил его в кухне, опустил экран входной двери и, выйдя в темноту двора, медленно двинулся вокруг дома. Свет от фонарного столба освещал участок вокруг дома и ближайшие десять ярдов аллеи. Дион пригнулся и подождал несколько секунд. Осознав, что сердце бьется быстрее, чем обычно, он сделал несколько глубоких медленных вдохов, чтобы успокоиться. Внезапно наступила тишина — Прекратилось даже стрекотание сверчков и других насекомых. Не шелохнувшись, стояли тысячи колосьев. Воздух был абсолютно неподвижен. Далеко на юге снова сверкнула молния. В этот раз за нею последовал раскат грома, секунд через пятнадцать. Йон продолжал ждать, стараясь дышать равномерно через рот, держа палец на спусковом крючке. Ружье пахло порохом. Лай в кухне прекратился, но мальчик слышал, как собака скребет когтями по полу, совсем близко от входной двери. Дьюан ждал. Прошло по меньшей мере пять минут, прежде чем двигатель грузовика взревел, и под колесами захрустел гравий. Дион метнулся к краю пшеничного поля, низко присел и спрятался за колосьями так, чтобы можно было видеть коней подъездной аллеи. «Ничего». Грузовик вернулся на шестую окружную, мгновение помедлил и направился на юг, туда, где было кладбище, таверна у старого дерева и Элм-Хевен. Дион поднял голову и проводил его взглядом, но хвостовые фары были погашены. Он нырнул обратно и снова присел, дыша медленно и глубоко, и продолжая сжимать в руках ружье. Спустя минут двадцать закапали первые капли дождя. ДЮон выждал еще три или четыре минуты и затем вышел из своего убежища, стараясь не быть заметным на фоне неба, обошел дом и сарай кругом, воробьи в сарае молчали, свиньи в хлеву, как обычно, слегка подхрюкивали, и через кухонную дверь вошел в дом. Уитгенштейн, волоча как щенок хвост по полу и близорука щурясь, подошел к Дьюану и остановился, переводя взгляд с двери на мальчика, с мальчика на дверь. «Не!» — покачал головой Дион, вынимая по одной пули и складывая их на скатерти кухонного стола. «Мы не собираемся сейчас на охоту, дурачок. Но ты, кажется, получишь особенный ужин. И потом пойдешь со мной ко мне. Сегодня будем спать вместе». Дион подошел к буфету, а хвост Уита выбивал более радостную дробь, чем обычно. Снаружи дождь почти прекратился, но ветер шуршал колосьями на поле и завывал в ветках старой яблони. Джим Харлин обнаружил, что взбираться не так легко, как ему казалось, особенно при довольно сильном ветре, который так и норовил запорошить ему пылью глаза. На полпути Джиму пришлось остановиться, чтобы вытереть их. «Что ж, по крайней мере ветер не даст услышать его приближение по этой глупой трубе», подумал Харлин. Теперь он был уже между вторым и третьим этажами, примерно в двадцати футах над мусоропроводом, прежде чем понял, насколько глупой оказалась вся эта его затея. Что он будет делать, если Вансайк или Рун или кто-нибудь еще пройдет мимо? А если здесь окажется Барни? Харлин попытался представить, что скажет его мать, когда вернется домой со свидания и обнаружит, что ее единственный сын, «Сидит в камере предварительного задержания у Дж.П. Конгдона и ожидает транспортировки в тюрьму Оукхилла». Харлин даже слегка улыбнулся. По крайней мере, так он привлечет ее внимание. Он взобрался еще на несколько последних футов, достиг карниза третьего этажа и встал на него коленом. Теперь можно было немного передохнуть, прижавшись щекой к кирпичной стене. Ветер раздувал его футболку. Сквозь листья вяза внизу он видел отблеск уличного фонаря на углу школьной улицы и 3 авеню. Он был очень высоко. Харлин не боялся высоты. Однажды он победил Орурка и Стюарда и всех остальных ребят, когда они взбирались на большой дуб позади сада Конгдена прошлой осенью. Он и в самом деле залез тогда так высоко, что ребята снизу просили его спуститься, но он специально залез еще на одну, последнюю ветвь. Ветвь, которая казалась такой тонкой, что не могла бы выдержать и голубя на ней. И оттуда он смотрел на океан зеленых крон, которым оказался Элмхевен. В сравнении с тем, что он делал сейчас, то было просто детством. Харлин глянул вниз и тут же пожалел об этом. Кроме дренажной трубы или пнины на углу стены, между ним и бетонным тротуаром не было ничего, только 25 футов пустоты. Он закрыл глаза, сосредоточился, восстанавливая баланс, и открыл их, чтобы заглянуть в окно. До него было вовсе не два фута, скорее больше четырех. Чтобы заглянуть в окно, ему придется сойти с этой проклятой трубы. Свет исчез. Он был почти уверен, что сейчас старая задница дуплетом выйдет из-за угла школы, язычно крикнет «Джим Харлин, а слезает ну слезай оттуда сейчас же!» Что тогда? Может ли она оставить его на второй год в шестом классе? Он ведь его уже закончил? Или лишить его каникул? Харлин улыбнулся, набрал в грудь побольше воздуха, перенес всю тяжесть тела на колени и медленно двинулся вдоль бордюра, распластался на стене, и вот его уже ничего не поддерживало, кроме четырех дюймов уступа. Правой рукой он нашел край окна и пальцами обхватил выпуклость лепнины под подоконником. Теперь все в порядке, он молодец. Харлин оставался в том же положении на момент, голова опущена вниз, щека прижата к стене. Все, что ему нужно было сделать, чтобы заглянуть в комнату, это приподнять голову. В эту секунду какая-то часть его разума велела ему не делать этого. «Оставь все это, вернись в парк, пойди в кино, ступай домой, пока мама не вернулась». Под ним ветер зашуршал листьями деревьев, и снова припорошил ему глаза пылью. Харлен взглянул назад на трубу. «Вернуться будет совсем нетрудно, спускаться всегда легче, чем взбираться наверх». Харлен подумал о Джерри Дейзингере и некоторых других, называвших его «маменькиным сыночком». «Они не должны знать, что я был здесь». «Тогда зачем же ты сюда взобрался, дурак?» Харлин подумал о том, что можно будет рассказать у Рурку и другим, чуть приукрасить историю, сказать, что видел, как старая задница дуплетом пришла за своим любимым мелом или еще чем-нибудь. Он представил себе шок этих крошек, когда он расскажет, что видел, как училка и рун делали это на ее столе, прямо в классе. Харлин поднял голову и заглянул в окно. Миссис Дубит... Не было за ее столом в дальнем конце комнаты. Она сидела за маленьким рабочим столиком прямо у окна, не дальше, чем в трех футах от Харлина. Света не было, но слабое фосфорисцирующее сияние освещало комнату, как гнилушка освещает темный лес. Миссис Дубит была не одна. Фосфорисцировал силуэт рядом с ней. Эта фигура тоже сидела за маленьким столиком на расстоянии вытянутой руки от того места, где стоял Харлин, прижавшись к стеклу носом. Он сразу узнал ее. Миссис Дуган, бывшая подруга миссис Дубит, всегда была очень худой. За те месяцы, что ее глодал рак, пока она еще ходила в школу до Рождества, она стала еще худее. Тогда ее руки, Харлин это отлично помнил, казались двумя косточками, обернутыми в веснушчатую плоть. После этого никто в классе не видел ее до самой ее смерти в феврале, как и на похоронах, кроме матери Сэнди Уитекер, которая навестила ее как-то раз и потом пришла на похороны. Она рассказывала Сэнди, что под конец от старой леди ничего не осталось, кроме кучки костей и кожи. Харлин узнал ее сразу. Потом он на минуту перевел взгляд на старую задницу дуплетом. Она сидела, наклонясь вперед, полностью поглощенная своим собеседником, и затем ее взгляд вернулся к миссис Дуган. Сэнди говорила, что миссис Дуган похоронили в ее лучшем шелковом платье зеленого цвета, том самом, которое она надевала на свое последнее Рождество. «В нем она была и сейчас». В нескольких местах оно сгнило, и сквозь него виднелось фосфорисцирующее сияние. Волосы ее были тщательно причесаны и прихвачены черепаховыми заколками. и Их тоже Харлин видел еще в классе, но многие волосы выпали, и сквозь лысины проглядывал голый череп. В скальпе, так же как и на платье, было немало дыр. С расстояния в три фута Харлин мог видеть руку миссис Дуган, которую она держала на столе, длинные пальцы, просторное золотое кольцо, тусклый блеск костей. Миссис Дубит наклонилась поближе к трупу своей подруги и что-то сказала. Она выглядела озадаченной, затем перевела взгляд на окно, за которым на коленях стоял Харлин. В эту последнюю минуту он понял, что его прекрасно видно, потому что отцвет падает прямо на его лицо за стеклом, «Видно так же явственно, как видны сухожилия, похожие на спагетти на кулаке миссис Дуган, так же ясно, как видны темные колонии плесневых грибков под прозрачной плотью, вернее, под тем, что осталось от плоти». Уголком глаза Харлин заметил, что старая задница дуплетом повернулась и смотрит на него — Но он не мог оторвать глаз от спины миссис Дуган, на которой под разъехавшейся кожей кости позвоночника медленно двигались, как двигаются белые камни под подгнившей тканью. Миссис Дуган обернулась и взглянула на него. С двух футов фосфорисцирующее сияние жгло через темную лужицу жидкости, стоявшей там, где был когда-то ее левый глаз. Зубы оскалились в безгубой улыбке, когда она наклонилась вперед, будто посылая Харлину воздушный поцелуй. Но дыхание не замутило оконного стекла. Харлин выпрямился и кинулся бежать, не помня, что он стоит на тонкой полосе бордюра над пропастью в 25 футов над камнем и бетоном. Он бросился бы бежать, даже если бы вспомнил об этом. Он упал, даже не вскрикнув.